Глава 40 Охотник на троллоков. листьев яблонь, омытых прошедшим рано утром дождем, еще капала вода. Пурпурный зяблик прыгал среди ветвей, сгибавшихся под тяжестью сочных плодов, которые в этом году некому будет собирать. Солнце стояло высоко, но небо было затянуто плотными серыми облаками, Сидя на корточках, Перин почти бессознательно проверил тетиву. В сырую погоду туго перевитые вощеные шнуры ослабевали. Гроза, вызванная верен чтобы помочь им укрыться от преследования, даже саму ее удивило своей мощью. А за прошедшие с той поры шесть дней проливные дожди шли еще трижды. Да, кажется, прошло шесть дней. Впрочем, с той ночи перен не следил за временем, отдавшись захватившему его потоку событий. Топор упирался ему в бок, но юноша этого не замечал. Низенькие, поросшие травой холмики отмечали места упокоения погребенных здесь многих поколений айбара. Самые старые трёхсотлетней недавности, Время почти сравнялось с землёй. Надписи и даты на возвышавшихся над ними резных деревянных памятниках, были почти неразличимы. Но он смотрел на свежие, осевшие из-за сильных дождей, но еще не успевшие зарасти травой насыпи. Никогда за три столетия эта земля не принимала стольких хайбара сразу. Длинный ряд могильных холмиков. Рядом со старой могилой дяди Карлина 14 свежих вся его семья отец мать дядюшки и тетушки племянники Адора, деельды и маленький пэт перед на ощупь пересчитал стрелы в колчине 17 слишком много стрел повреждено в порядке лишь стальные наконечники делать новые некогда В Эммондовом лугу он разживется стрелами у Буэла Доутри. Тот мастерит их на славу, пожалуй, даже лучше, чем Тем. Уловив за спиной легкий шорох, Перин принюхался и, не оборачиваясь, спросил. — В чем дело, Даниил? — Приехала леди, — ответил Даниил Левин с удивлением в голосе. Он, как и все его товарищи, никак не мог привыкнуть к тому, что Перин без труда узнает каждого из них в кромешной тьме. Самого Перина уже перестало волновать, кто и что находит в нем странным. Перин хмуро оглянулся. Даниил, видно, еще больше отощал. Да, фермерам трудно кормить разом такую ораву. И пока шла охота, с едой было то густо, то пусто. Чаще пусто. «Что еще за леди?» Не понял он. «Леди Фейли и лорд Люк. Они приехали из эмондова луга». Перин легко поднялся и размашисто, так что данилу было трудно за ним поспевать, зашагал вперед. Он старался не глядеть на обугленные балки и закопченные печные трубы. Все, что осталось от родного дома. Зато к росшим вокруг деревьям Он присматривался внимательно. Хоть ферма и находилась неподалеку от мокрого леса, ее окружали могучие дубы, цуги, лавры и ясени. Густая листва прекрасно укрывала стоявших в досоре парней, да и неброские фермерские куртки тому способствовали. Даже Перин не сразу приметил своих караульных. «Но потом с ними все одно придется серьезно потолковать», — подумал он. Сказано же было следить за тем, чтобы никто, а значит и Фейли, и этот люк, не мог приблизиться незамеченным. Лагерь был разбит в рощице, где Перин частенько играл мальчишкой. Натянутые между деревьями одеяла образовывали укрытие от дождя и ветра, близ которых горели маленькие походные костры. И здесь с ветвей до сих пор капала вода. Из полусотни присоединившихся к Перину двуреченцев, большинство обросли щетиной. Кое-кто отращивал бородку в подражании своему вожаку. Остальные же попросту находили бритьё без горячей воды не слишком приятным. Все эти молодцы были неплохими охотниками и стрелками. Остальных Перин отослал по домам. Но они не привыкли ночевать по Чищобам и Буэракам. Впрочем, Дело, которым они занимались нынче, было еще менее привычным. Сейчас эти новоявленные герои столпились вокруг Фейли и Люка, причем только четверо или пятеро держали в руках Луки. Остальные Луки и Колчаны валялись на земле в с одеялами. Лорд Люк, самая поза которого являла собой высокомерие, облаченный в красный кафтан, небрежно поигрывала по воде мирослого вороного жеребца Его холодные голубые глаза скользили по окружающим, будто не замечая их. Даже запах от него, как отметил Перин, исходил особый, не такой, как от других. Холодный, отчужденный, даже какой-то нечеловеческий. Фейли с улыбкой поспешила навстречу Перину. Ее узкие шелковые юбки шуршали в такт шагам. От нее слегка пахло сладким травяным мылом и ею самой. Мастер Лухан сказал, что тебя можно найти здесь. Он хотел спросить, зачем она, собственно, сюда заявилась. Но неожиданно для себя обнаружил, что обнимает ее и, касаясь губами шелковистых волос, шепчет. «Как хорошо, что ты приехала! Я скучал по тебе!» Она слегка отстранила юношу и взглянула на него. «Ты выглядишь усталым». Перин пропустил это мимо ушей. «Думать об усталости было некогда». «Ты благополучно доставила всех в Эммондов лук». «Да, они разместились в винном ручье». Неожиданно в глазах девушки зажегся веселый огонек. Мастер Алвир раскопал где-то старую алебарду и говорит теперь, что если белоплачники попытаются добраться до его гостей, им сперва придется иметь дело с ним». Сейчас все собрались в деревне. И Верин, и Аланна и их стражи. Хотя эти, конечно же, скрывают, кто они такие. И Лойл там. Вот уж на кого весь местный люд надевиться не может. Еще больше, чем на Байны Чаат. Фэйля озабоченно нахмурилась. Да, и вот еще что. Лойл просил передать, что Аланна дважды куда-то исчезала, ни слова не сказав. Причем один раз без стража. Айван даже удивился, когда она запропастилась. Милоин наказал мне никому, кроме тебя, об этом не говорить. Фэли всматрелась в его лицо. "Верен, что это значит?" "Может, и ничего, но скорее всего то, что я едва ли могу ей доверять." Верен предупреждал меня об этом, но вот вопрос: можно ли доверять самой Верен? ты говоришь байный чат сейчас в эандовом лугу значит он перн кивнул в сторону люка о них знает несколько парней не смело расспрашивали о чем-то лорда который отвечал им со снисходительной улыбкой они здесь помолчав ответила фейли пришли с нами и сейчас ведут разведку возле твоего лагеря остается мне они не слишком высокого мнения о твоих караульных Перин, а почему ты не хочешь, чтобы Люк знал об Аильцах? Фейли, мне довелось разговаривать с людьми, чьи усадьбы выгорели дотла. Люк стоял поодаль и слышать не мог, но Перин все равно старался говорить тихо. Так вот, я выяснил, что если считать с фермой Флана Левина, Люк побывал на пяти хуторах как раз перед тем, как туда наведали стролоки В тот же день или накануне. «Перин, возможно, в известном смысле этот человек просто напыщенный болван. Я сама слышала, как он намекал, что претендует на трон в одной из пограничных земель. Хотя и говорил, что сам из Муранди. Но не думаешь же ты, что он и вправду приспешник темного? В Эммондовом лугу он давал недурные советы, а там сейчас и вправду все собрались, все и отовсюду». Она задумчиво покачала темноволосой головкой. Сотни и сотни людей явились туда с семьями, с карбом и скотиной. Приходили и с севера, и с юга, со всех сторон. Все только и толкуют о предостережениях перена золотоокова Твои земляки готовятся к обороне, и Люк помогает им советами. В последние дни он поспевает повсюду. — Перина какого? — ахнул юноша и, поморщившись, махнул рукой и поспешил переменить тему. Ты говоришь с юга, ну ведь я не забирался на юг дальше того места, где мы сейчас, и не говорил ни с одним фермером, живущим более чем на милю южнее Винной реки. Фелли со смехом дернула его за бородку. «Так ведь слухами земля ополнится, славный мой полководец. Думаю, добрая половина твоих земляков полагает, что ты соберешь из них войско и погонишь троллоков обратно в великое запустение. Вот увидишь». Через тысячу лет в Двуречи будут рассказывать предания о Перине Златооком, знаменитом охотнике натролоков. — О, свет! — пробормотал юноша. — Охотник натролоков. — По правде сказать, он еще маловато сделал, чтобы заслужить такое прозвище. Через два дня после освобождения госпожи Лухан и через день после того, как верен и Томас поехали своей дорогой, Перин и его парень спутники, пятнадцать двуреченских парней, наткнулись на еще дымившиеся руины фермерского дома. Придав земле останки его обитателей, то, что удалось отыскать в зале они двинулись на поиски нападавших. С навыками Гаула и чутьем Перина выследить троллоков было нетрудно, зловоние еще висело в воздухе. Поняв, что Перин всерьез задумал охотиться на троллоков, Некоторые из двуреченских молодцов заколебались. Сам Перин подозревал, что если погоня продлится достаточно долго, большая часть его отряда втихомолку разбежится по домам. Но всего через три мили след вывел их к привалу троллоков. От роди тени не позаботились выставить дозорных, ибо с этой ленивой шайкой не было муртрала, а двуреченские охотники убежали умеют подбираться к добыче бесшумно. Полегло 32 троллока, причем многие были пронзены стрелами прямо в своих вонючих одеялах, даже не успев понять, что происходит, не успев завыть, не говоря уже о том, чтобы схватиться за меч или топор. Даниил, Бан и другие парни собирались весело отпраздновать свою великую победу, пока один из них не заглянул в стоявший на зале костра, громадный железный котел. Большинство тут же бросилось за деревья, их выворачивало наизнанку. Многие рыдали, не стыдясь своих слез. Перин собственноручно вырыл одну могилу и похоронил останки. Кому они принадлежали, установить было невозможно. Сам он чувствовал себя ничуть не лучше остальных. Его мутило, а желудок стянуло узлом. На следующий день, когда был взят еще один зловонный след, никто не колебался, хотя кое-кто и поворчал. Вскоре гаул обнаружил следы копыт и сапог, слишком больших для человека. Заросли на опушке мокрого леса скрывали сорок одного троллока и одного исчезающего. На сей раз караул был выставлен, хотя большинство часовых храпели на постах впрочем, им вряд ли помогло бы и неусыпное бдение. Тех, кто не спал, прикончил тенью скользившей между деревьями гау, а потом навалились двуреченцы. Отряд перина вырос уже до 30 человек, и все они, особенно те, кто видел остатки тролочьего пиршества, сражались как бешеные. Их яростные крики не уступали диким завыванием троллоков. Последним расстался с жизнью, утыканный стрелами, словно дикообраз иглами, Мурдраал. Даже когда он, наконец, затих, никто не решился вытащить свои стрелы из его тела. В тот вечер во второй раз хлынул дождь. Сверкали молнии, небо заволокло черными тучами, и несколько часов подряд христал неистовый ливень. С тех пор Перину не удавалось учуять троллоков. Дождь смыл все следы. «Большую часть времени...» Его отряд прятался от белоплачников. Встречавшиеся фермеры говорили, что патрули стали многочисленнее, чем прежде, и интересуются они не столько тролоками, сколько бежавшими пленниками и теми, кто помог им скрыться. Сейчас вокруг люка собралось немало народу. Его голова, увенчанная шапкой золотисто-рыжих волос, возвышалась над темными макушками двуреченцев. Говорил в основном он... А они почтительно слушали и кивали. «Надо и мне послушать, о чем он там распинается», — буркнул Перин. Толпа расступилась, давай им сфейли дорогу. «Так что теперь в Эмондовом лугу совершенно безопасно», — услышал Перин, подойдя ближе. «Там собралось столько народу, что едва ли кто-нибудь решится напасть на деревню». Признаться, когда есть возможность, я предпочитаю ночевать под крышей. А как славно угощает гостей госпожа Алвир. Хлеб у нее лучше не найдете. Что может быть лучше, чем отведать свежеиспеченного хлеба со взбитым маслом, да запить все это кубком доброго вина или прекрасного темного эля, какой мварит мастер Алвир? Перин, промолвил Кенли Ахан почесывая тыльной стороной перепачканной ладони свой покрасневший нос. «Лорд Люк говорит, что всем нам надо идти в Эммондафлук». Кенли был не единственный, кому хотелось бы умываться чаще, и не его одного одолевала простуда. Люк улыбнулся Перину, как улыбнулся бы, завидев пса, от которого только и жди, что какой-нибудь выходки. «В деревне действительно безопасно!» Но сильное подкрепление еще никому не мешало. «Мы охотимся на тролоков, сухо отозвался Перин. «Пока еще далеко не все покинули свои фермы, и каждая найденная и истребленная нами стая — это уцелевшие дома и спасенные люди». Вил Алсин хрипло рассмеялся. Вид у него был далеко не привлекательный. Нос распух и покраснел. Щеки покрывала пегая шестидневная щетина. «Дни идут, от троллоков ни слуху, ни духу. Посуди здраво, Перин. Может, мы их всех уже перебили?» Послышался одобрительный гул. «Я не хочу сеять рознь», — миролюбиво заметил Люк. «Несомненно, вы одержали немало славных побед. А обо всех ваших подвигах я, наверное, еще и не знаю». «Надо полагать, вы истребили не одну сотню троллоков. Скорее всего, и вовсе прогнали их из этих краев. Вручаюсь, в Эммондовом лугу вас встретят как героев. Тоже же ожидает и жители других деревень. Есть ли кто-нибудь из Сторожевого холма или из Дивенрайт?» Вил кивнул, и Люк приятельски похлопал его по плечу. «Встретят как героя, можешь не сомневаться!» «Кто хочет вернуться домой, может уходить», — холодно произнес Перин. Фейли бросил на него предостерегающий взгляд. По ее мнению, полководцу следовало вести себя иначе. Но Перин не хотел, чтобы кто-то оставался с ним против воли. И, кроме того, он не хотел быть полководцем. «Сам я, правда, не думаю, что дело сделано, но решать вам». «Никто не заявил, что уходит», — хотя Вилл, кажется, очень этого хотел. Уставившись в землю, парни неловко переминались ноги на ногу, вороша прошлогодние листья. «И раз уж тролоков, чтобы на них охотиться здесь и не осталось, — небрежно заметил Люк, — самое время вспомнить о белоплачниках. Они не в восторге от того, что двуреченцы решили сами себя защищать, и, насколько я знаю, намереваются кое-кого из вас повесить». «Они не любят, когда у них из-под носа уводят пленников!» Молодые люди тревожно переглянулись. И именно в этот момент вперед протолкался Гаул, а за ним – байный Чаад. Впрочем, особенно проталкиваться не пришлось. Перед ними все расступились. Люк воспринял появление аильцев без восторга. Да и Гаул взглянул на него не слишком приветливо. Зато у Вила, Даниила и многих других просветлели лица. Они искренне верили, что в лесах скрываются сотни аильских воинов. Никто даже не задумывался, чего ради им прятаться. А Перин помалкивал, но слухов не опровергал. Если люди считают, что в трудную минуту им на помощь придет сотня-другая аильцев, и это придает им храбрости, тем лучше. «Нашел что-нибудь?» – нетерпеливо спросил Перин ул отправился на разведку позавчера в лесу он двигался гораздо быстрее любого всадника и увидеть мог гораздо больше дрологов ответил гаул с таким видом будто речь шла о батаре овец они движутся на юг через этот лес так справедливо называемый мокром их не больше 30 и как мне кажется они собираются встать лагерем на опушке а ночью отправятся в набег Егу отсюда еще немало людей не пожелавших бросать насиженные места неожиданно он по хищно ухмыльнулся они меня не заметили для них это будет неожиданностью Чад склонилась к баен для каменного пса он двигается совсем неплохо прошептала она так что было слышно и в 20 футах шуму от него было нем намного больше чем от хромого быка «Ну что, вил спросил Перин. «Хочешь вернуться в Эммондов «Там ты и побриться сможешь, и девчонку подцепить. Будешь с ней целоваться вечерком, пока троллоки ужинают». вил побагровел. «Я буду делать то же, что и ты, Айбара». «Никто не вернется домой, пока в округе останется хоть один троллок», — поддержал его Кенли. Перин обвел взглядом остальных и всюду встречал лишь одобрительные кивки. «Ну а вы, Люк, мы были бы рады видеть в своих рядах лорда, да еще и охотника за рогом. Вы могли бы научить нас сражаться как следует». Люк улыбнулся, но его странная напоминающая шрам на камне улыбка даже не коснулась холодных глаз. «Весьма сожалею, но на мне лежит ответственность за оборону Эмондова луга». «Вдруг туда нагрянут троллоки, причем побольше, чем три десятка, или чада света!» «Нет, я уезжаю!» «А вы, миледи Фейли?» Он протянул руку, предлагая девушке опереться о нее, садясь в седло. Она покачала головой. «Я остаюсь сперенным, лорд Люк». «Жаль!» — пробормотал он, пожимая плечами, будто хотел сказать, что женщин понять невозможно натянув расшитые волками перчатки он легко вскочил на коня Удачи тебе мастер златоокий от души надеюсь что всем вам будет сопутствовать удача слегка поклонившись в седле поклон конечно же предназначался фейли. он ловко развернул своего рослого жеребца и пустил его в галоп от чегого несколько человек вынуждены были отскочить в сторону. Фейли бросила на Перина строгий взгляд. Видимо, она считала, что он мог бы обойтись с лордом по поучтивее. Будь они одни, не миновать Перину выговора за грубость. Дождавшись, когда стихнет стук копыт вороного коня, Перин повернулся к гаулу. — А можем мы обогнать троллоков? Обогнать, затаиться и подстеречь, когда они устроят привал? — Если выступим сейчас то, пожалуй, сможем. Они не торопятся. Но с ними исчадие ночи. Поэтому лучше застать их врасплох, когда они уснут, чем нападать в открытую. Он имел в виду лучше для двуреченцев. От гаула не исходил запах страха. Но о многих других этого нельзя было сказать. Правда, никто не подавал виду, что мысль о нападении на не готовых к бою троллов, возглавляемых мурдралом, представляется ему не самой удачной. Как только Перин отдал приказ, лагерь был свернут, Костры затушили и затоптали. Собрали скудную утварь и наскоро седлали неказистых лошадок. Вместе с дозорными Перин напомнил себе, что с ними надо будет поговорить. Отряд теперь насчитывал около 70 человек всяко достаточно чтобы устроить засаду на три десятка тролоков баналсин и даниил по-прежнему вели по половине отряда каждый обили алдей кенли и другие из числа первых добровольцев командовали десятками вил тоже вообще-то он был неплохим парнем когда хоть ненадолго забывал о девчонках когда отряд двинулся на юг гаул и девы побежали вперед а Фейли, верхом на ласточке, пристроилась рядом с ходоком Перина. — Вижу, ты совсем ему не доверяешь, — произнесла девушка. — На самом деле считаешь его приспешником темного. — Я доверяю тебе, а еще своему луку и топору, — отозвался юноша. Лицо ее казалось печальным и в то же время довольным. Во всяком случае он сказал чистую правду. В течение двух часов Гаул вел их на юг, пока отряд, наконец, не достиг мокрого леса. Могучие дубы, сосны и болотные мирты теснились в перемешку с пышными лаврами, коническими красномасленниками и высокими ясенями с шаровидными кронами. Кусты сладины и черной ивы оплетала лоса дикого винограда. В ветвях цокали белки, порхали зяблики дрозды, и краснокрылки. Перин чуял оленей, кроликов и лисиц. Под ногами журчали бесчисленные ручейки, на каждом шагу попадались пруды и заводи, заросшие тростником, от совсем крохотных до довольно больших шагов 50 в поперечнике. Прошедшие дожди пропитали землю влагой, и она хлюпала под конскими копытами. Углубившись в лес мили на две, Гаул остановился между широким окаймленным ивами прудом и узеньким, не более шагов поперечники, ручьем. Если троллоки не изменили направление, они пройдут здесь. гаулы девы, слившись с деревьями, исчезли, чтобы вовремя предупредить о приближении врага. Оставив Фейли и дюжину парней сторожить коней, Перин распределил остальных вокруг болотистой котловины, по которой должны были пройти троллоки. Убедившись, что каждый надежно укрыт и знает свою задачу, он и сам затаился за стволом могучего дуба, росшего на дне низины. Высвободив из поясной петли топор, Перин наложил стрелу и стал ждать. Легкий ветерок, то усиливаясь, то ослабевая, дул ему прямо в лицо. Вот и хорошо. Он учует тролков задолго до того, как они покажутся. Они должны выйти прямо на него». Перин потрогал топор и продолжал ждать. Томительно тянулись минуты. Прошел час, а может и больше. Сколько еще ждать? Ведь при такой сырости скоро понадобится менять тетивы. Неожиданно смолкли птицы, а за ними и белки. Перин втянул в легкий воздух и нахмурился. Ничего. А ведь он держал нос по ветру и учуял бы тролоков Не позже, чем лесные зверушки. И тут случайный порыв ветра, налетевший совсем с другой стороны, донес прогорклый запах. Вроде чего-то прогнившего. застарелого пота. Резко развернувшись, Перин закричал. Они сзади! Ко мне! Ко мне двуречия! Сзади! Там лошади! Фейли! Тишина взорвалась воплями, яростными криками и дикими завываниями раздававшимися со всех сторон. В шагах в двадцати от него на открытое место вылетел здоровенный троллок с баранними рогами и понял длинный, причудливо изогнутый лук. Натянув тетиву куху, уху, Перин плавно пустил стрелу с широким наконечником и тут же потянулся за следующий. Взревев, троллок повалился наземь с торчащей между глаз стрелой. Но и троллок успел пустить тетиву, Черная стрела размером с небольшое копье ударила Перина в бок с силой кузнечного молота. Вскрикнув, он содрогнулся. Лук и выхваченная из колчана стрела упали на землю. Боль расходилась волнами от торчавшего в боку черно-оперенного древка. Когда Перин попытался вздохнуть, стрела задрожала. Каждое ее содрогание вызывало новую волну боли. Еще два троллока перемахнули через своего мертвого сотоварища. Один с волчьей мордой, другой с козлиными рогами. Оба в черной чешуйчатой броне. Каждый был выше Перина и вдвое шире его в плечах. Размахивая кривыми мечами, они устремились к нему. Невероятным усилием Перину удалось выпрямиться. Обломав черное с большой палец толщиной древко, он выхватил топор и бросился на врагов. Бросился с почти не осознавая этого. Красная пелена ярости застилала ему глаза. Троллоков защищали черные панцири с шипами на оплечьях и наручах. Но он неистово размахивал топором, словно собираясь вырубить под корень весь мокрый лес. «За Адору! За Деселе! За маму! О, свет, моя мама! Что вам сгореть?» Неожиданно он понял что кромсает валяющиеся на земле окровавленные туши, и рыча заставил себя остановиться, содрогнувшись от этого усилия и от боли в боку. Крики и вопли почти стихли. Неужели он остался один? — Ко мне! Дворечья, ко мне! — Дворечья! — послышался отчаянный крик из влажной чищебы, и кто-то подхватил его в другой стороне. — Дворечья! Двое! Всего двое. «Фейли!» — заорал он во всю мочь. «О, свет! Фейли!» Молниеносное движение, словно протекшего сквозь деревья тело указало на приближение Мурдраала, прежде чем Перин смог его отчетливо увидеть. Черные доспехи напоминали змеиную чешую. Чернильный плащ свисал с плеч, даже не развиваясь на стремительном бегу. Оказавшись поблизости, Исчезающий замедлил шаг. Он знал, что Перин ранен, считал его легкой добычей и был не прочь позабавиться. Взгляд безглазого чудовища пронизывал страхом. «Фейлия!» — насмешливо прошипел Мурдрал. Голос его звучал, как шорох сухой листвы. «Твоя фейлия была чудесна! И на вкус тоже!» Перин с ревом бросился вперед черный клинок отбил первый удар топора второй третий болезненно бледная словно слизнь лицо мурдрала стало сосредоточенным под яростным напором ему пришлось перейти к обороне но ненадолго исчезающий был гибок как гадюка и быстро как молния оперен истекал кровью бог горел огнем силы покидали его Еще чуть-чуть, и черный меч пронзит его сердце. Нога перина поскользнулась во взбитой сапогами грязи. Мурдрал занес черный клинок и, почти неуловимый для взгляда удар меча, снес половину безглазой головы. Она свесилась на бок. Из обрубка шеи забил фонтан черной крови. Все еще размахивая мечом, не желающий расставаться с жизнью, Мурдрал шагнул вперед. Споткнулся и рухнул на землю. Перин отполз в сторону, не отводя взгляда от человека, спокойно вытиравшего клинок пригоршни горшне листьев. С плечаевана свисал меняющий цветоплащ. — Алана поручила мне разыскать тебя. Таились вы неплохо, но семь десятков лошадей хочешь не хочешь, оставят следы. Смуглый худощавый страж держался невозмутимо словно раскуривал трубочку возле очага. «Троллоки не были связаны с этим!» Страш указал мечом на мурдрала, который, и упав, продолжал вслепую наносить удары. «А жаль. Но если ты соберешь своих людей, троллоки, возможно, и не решатся напасть снова. Безликого, чтобы их подгонять, нет, а сами они не любят лезть на рожон. Хотя, кто знает...» Их, как я понимаю, не меньше сотни. Сейчас, пожалуй, чуточку меньше. Некоторых вы уложили. Страж спокойно всматривался в тени под деревьями. Лишь обнаженный клинок указывал на то, что он на страже. Перин был ошарашен. Алана зачем-то хочет его видеть. Послала за ним стража. И он поспел как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Ему. А остальные... С трудом держась на ногах, Перин вновь возвысил голос. «Дворечье, ко мне! Все ко мне! Во имя света! Ко мне, сюда!» Он не переставал звать, пока среди деревьев не появились знакомые фигуры. Люди брели спотыкаясь поддерживая друг друга. Их лица, потрясенные, вопрошающие лица, были перепачканы кровью. Некоторые потеряли свои луки. Появились и аильцы. Они, кажется, не пострадали, хотя Гаул слегка прихрамывал. «Таролоки появились не там, где мы их ждали», — промолвил Гаул. «Ночь оказалась холоднее, чем мы ждали. Дождь был сильнее, чем мы ждали». Он мог бы произнести это тем же тоном, что и эти ужасные слова. Невесть откуда появилась фейли вместе с лошадьми. С половиной лошадей среди которых оказались ходок и ласточка и девятью из две оставленных с нею парней. На щеке девушки красовалась царапина, но она была жива жива Перин бросился навстречу, порываясь обнять ее, но фейля отстранилась и что-то сердито бормоча принялась расстегивать его кафтан, чтобы осмотреть место откуда торчал обломок толстой стрелы. Перин окинул взглядом произошшедших товарищей кое кого не доставало. Кенли Ахана, Билли Айдей, Тивина Марвина. Он заставил себя вспомнить имена всех, кого не видел перед собой и сосчитать их. 27 человек. Раненые все здесь? хрипло спросил Перин. Там кто-нибудь остался? Рука Фейли дрожала на его боку. Лицо девушки выражало тревогу и гнев. Она имела право сердиться. Как он посмел втравить ее в эту историю? — Остались только мертвые, — ответил Бал Алсин. Лицо его было свинцово серым и голос казался таким же. — Я видел Кенли, — промолвил Вилл, содрогаясь при этом воспоминании. Его голова застряла между сучами дуба, а тело валялось у подножия. Насморк бедолагу! «Больше не мучает!» вил чихнул. Выглядел он напуганным. Перин тяжело вздохнул и тут же горько пожалел об этом. Нестерпимая боль в боку заставила его стиснуть зубы. Фейли порывалась вытащить засевшую в боку стрелу, но он мягко отстранил девушку, несмотря на ее протесты. Времени заниматься своими ранами не было. «Раненых на лошадей!» — приказал Перин. «Айван!» «Нападут они на нас снова!» В лесу стояла странная тишина. «Айван!» Тот подошел, ведя под усцы свирепого на вид боевого коня мышастой масти. И Перин повторил свой вопрос. «Может, да, а может и нет. Сами троллоки не любят рисковать. И без получеловека, скорее всего, набросятся на беззащитную ферму, чем на отряд стрелков». Поэтому пригожи всем держать наготове луки, даже тем, у кого нет сил натянуть тетиву. Возможно, тогда троллоки решат, что овчинка не стоит выделки. Перин поежился. Если троллоки все-таки нападут, они без труда расправятся с обессилившими обессилевшими, израненными людьми. Только Гаул, девы и Айван способны дать им отпор. И Фейли. Ее темные глаза пылали гневом. Он, Перерин, обязан позаботиться о ее безопасности. Страж и не подумал предложить своего коня для перевозки раненых. И это было разумно. Во-первых, свирепый жеребец вряд ли подпустил бы к себе чужака. А во-вторых, страж верхом на боевом коне представлял собой грозную силу. А сила, если троллоки все же нападут, потребуется. Перин попытался было посадить Фейли на ласточку, Но девушка сердито фыркнула. — Ты же сам сказал, лошадь для раненых, разве нет? Более того, как Перин не противился, она настояла, чтобы сам он взобрался на ходака. Он ожидал, что другие возмутятся, ведь он навлек на товарищей беду, но никто не проронил ни слова. Лошадей хватило не только тем, кто не мог идти, но и способным кое-как ковылять а Перин вынужден был признать, что принадлежит к последним. Кончилось тем, что он взгромоздился на ходака. Большинство раненых припали к шеям своих коней, но он, скрипя зубами, старался держаться в седле прямо. И ехавшие верхом, и те, кому пришлось спотыкаясь плестись пешком, сжимали в руках луки, словно ища в них надежду на спасение. У Перина лук тоже был наготове, как и у Фейли хотя трудно было поверить, что она сумеет натянуть длинный двуреченский лук. Теперь главной задачей было создать у врага впечатление готовности отряда к бою. В действительности готов был Айван, а также Гаул и Девы, скользившие впереди с роговыми луками в руках. Свои копья аильцы заткнули за ремни, заброшенных за спины на лучей. Прочие, включая самого Перина, почти ни на что не годились. Они мало походили на тот горделивый, уверенный в себе отряд, который выступил в этот злосчастный поход. Однако уловка удалась. Пришлось проехать около мили, прежде чем ветер перестал доносить смрадный запах троллоков. Они подкрадывались, высматривали, вынюхивали, но так и не решившись напасть, в конце концов отстали. Фелли шла рядом с ходаком, не отрывая руки от стремени. То и дело она поглядывала на Перина и ободряюще улыбалась, но в то же время тревожно хмурилась. Перин пытался улыбнуться в ответ, но у него это плохо получалось. Двадцать семь человек. Имена их не шли у него из головы. Колли Гарен, Джаред тайдар Дейль Алтарон, Рен Чандин... Двадцать семь двуречицких парней, сложивших головы из-за его глупости. Двадцать семь. Двигаясь самым коротким, прямым путем, они примерно после полудня вышли из мокрого леса. Определить время точнее было непросто. Небо затягивали плотные серые облака. Впереди расстилались поросшие высокой травой луга с редкими купами деревьев. Кое-где щипали траву овцы, В отдалении виднелось несколько фермерских домов, но ни над одной трубой не поднимался дым. Значит, фермы были заброшены, иначе сейчас в домах непременно бы горели очаги. Ближайший дымок виднелся не менее чем в пяти милях. — Надо найти какой-нибудь хутор, где можно будет остановиться, — промолвил Айван. — Нужна крыша. Вдруг пойдет дождь. Огонь, пища. Он посмотрел на двуреченцев и добавил. «Вода и повязки». Перин молча кивнул. «Стражу виднее, что делать». Ходок последовал за серым жеребцом Айвана. Они проехали не более мили, когда чуткое ухо Перина уловило отдаленные звуки музыки. Флейты и скрипки наигрывали веселую мелодию. Поначалу юноша решил, что это ему мерещится. Но звуки становились все громче. И вскоре их услышали все его спутники. Двуреченцы с облегчением переглядывались. На лицах у многих появились улыбки. Музыка. Где музыка, там и люди. Причем, если судить по мелодии, люди беззаботные и веселые. У кого-то сейчас праздник. Измученные двуреченцы прибавили шагу.